Глава 62. Мертвый пес. Ночью у коренги от белого и пресного норлакского хлеба жестоко скрутило живот. Тело явно тосковало по-домашнему, привычному, спечённому на закваске, да из ржаной муки. Попади кто-нибудь из дешнего люда в его родную страну, не иначе протерпел бы сходные муки. Не зря же учила венская мудрость, где родился, там и пригодился. Нутро утешилось лишь перед рассветом, когда Коренга медленно, словно комочки лекарства, рассосал два маминых сухарика. «А туда же! Еще жить здесь собрался!» — хмуро выговорил себе молодой Вен. «На коробе посягаешь взлететь, а сам с хлебом справиться не умеешь». Тем не менее, с наступлением нового дня все показалось ему не так уж и мрачно. Кончилась тягостная ночь... Пики гор на востоке рассвели малиновыми цветами. Живот понемногу прекратил. Ныть и, самое главное, проснулись отец с сыном и сразу взяли за устройство короба. Занимались они этим, конечно, не во дворе, потому что по узкой кривой улице собранный короб все равно было бы невозможно вынести на волю. Коренга поставил тележку на колеса, позвал Торон и поехал за ними на деревенскую площадь. Легко сказать «поехал». Улочка была ужасно крутой. Некогда ее замостили камнем, правда, эта вымостка походила на каменную одежду старого большака, примерно как сам коренга нарезвого здорового парня. Та дорога, честно, выдержала и погибель, и последующие века непогод. Эту давным-давно сделали щербатые человеческие ноги босые и обутые в мягкие горские сапоги. Ныне улочка выглядела почти ступенчатой. Тележка Коренги, наверное, была первой колесной повозкой, проехавшей здесь за очень долгое время. Обычно внутри деревни резейцы ходили пешком, реже проезжали на осликах и совсем редко на лошадях. И уж точно никто никогда не ездил здесь на тележке, запряженной собакой. Накануне Торон с усилием втаскивал хозяина наверх, теперь, упираясь лапами, он помогал ему спускаться. Когда Коринга выехал на площадь, сын с отцом и их помощники уже трудились вовсю. Молодой Вен посмотрел на их сосредоточенные, вдохновенные лица и почти простил нарлаком их вкусный, но, как выяснилось, негодный для еды хлеб. Эти люди и короб свой взялись урежать, как подобало чтущим земную и небесную правду. С рассветом и сугубо на постное брюхо. Коринга проникся уважением и спросил. «Будет ли мне позволено почтенно и здесь посидеть, поучиться вашему поклонению? Молюсь я своим богам, но священный огонь греет и нас». «Грех был бы запрещать доброму и иноверцу зрелище праведного родения», — отозвался крепкий мужчина. У него были рыжие волосы и натруженные руки мастерового. Коринга не имел понятия, как выглядели и вели себя жрецы и резеи, но почему-то совсем не удивился бы, окажись этот малый жрецом. Он положил руку на спину улегшемуся Тарону и стал смотреть, как отец сыном раскупоривали тканые свертки. Молодой Вен всего менее задумывался о том, чем именно здешние умельцы обтягивали свои короба. Так вот, в свертках был шёлк, холесумский шёлк несравненной прочности и красоты, справедливо ценимый по всему миру. Когда отчаянные купцы завозили текучую прохладную ткань к веннам, ее выменивали на лучшие меха, застилая ими облюбованный отрез. И не считали, что продешевили. Из чудесного шелка краились счастливые праздничные наряды выросшим дочерям. Годы спустя те дарили их собственным дочкам и внучкам, благо шелк не поддавался времени, не терял ни прочности, ни красоты. Керенге, правда, показалось, что привезенная попутчиками ткань была заметно толще той, что шла на девичьей рубахе. Она больше напоминала ему парусину, поморника и чегравы, иголку без платана на ладонного, специальной перчатки для шитья парусов, не вдруг воткнешь. Коринга удобнее устроился в тележке. И стал следить за работой нарлаков, выжидая, не подвернется ли случай прикоснуться к шелку рукой и убедиться в его прочности. «Зачем эти поперечины?» — спросил он, когда короб стал обретать завершенные очертания, и к нему взялись прилаживать две внутренние жерди, способные перемещаться в упорах. Молодому вену снова ответил рыжеволосый служитель огня. «Это ради перемены натяжения шелка». Чем он туже натянут, тем охотнее короб поднимается высь. Коренга разглядывал толстые брусья, скрепленные по углам, и не мог превозмочь ощущение неправдоподобности. Короб выглядел таким тяжелым, что же за сила могла оторвать его от земли, да еще и заставить человека на себе высь поднимать. Чудо, оно чудо и есть. Не помогало даже увиденное собственными глазами накануне и позавчера. И воспоминания о яростной мощи, с которой рвала из рук бичеву его коренги маленькая безобидная политуха, тоже не помогала. Хотелось молиться богам о прощении за слишком дерзновенные мысли, за посягательство на горней тайны, отнюдь не предназначенные для смертных. Потом он вдруг вспомнил, как созерцал звезды Зилхат, и как легко он, коренга, невольный свидетель, поверил басням Тикиры, о необычном поклонении старика-сакаремца. А что оказалось? Ему выпало узреть не тайное зреческое служение, но труд ученого-мудреца, занятого исчислением расстояний. И этот мудрец, между прочим, к с их дивными коробами относился без большого почтения. Даже говорил, будто чего-то самого важного им понимать не дано. Как знать? Вдруг и здесь вместо неизъяснимых тайн выплывет нечто вполне ощутимое, такое, что можно измерить и сосчитать, а потом проверить, добиваясь высоты и силы полета, постигнуть ошибки и снова измерить и сосчитать. Пока молодой Вен размышлял таким образом и жгуче жалел, что не может пристать с немедленными расспросами к Эвриху и Зилхату, Жрец с помощниками приладили к коробу гнутые полозья, уберегающие шелк при посадке на каменистую землю, а по щербатой улочке на деревенскую площадь спустилась Эория. Зелхат говорил, появление девушки некоторым образом придало Коренге смелости. Он обратился к Рыжеволосому. — Я слышал, почтенные вы ладите летучий кораба в благой неизменности, унаследованной от праутсов. Он и сам видел, что это было воистину так. Хотя бы по сноровке, с которой жители деревни помогали двоим приезжим. Но надо же было с чего-то начать разговор. Расположишь к себе собеседников, глядишь, и удастся разведать, все ли короба у них одинаковы, и не пытался ли кто изобрести летучий снаряд, способный подниматься без привязи и без ветра. «Истинное слово ты молвишь, добрый странник», — явно довольный отозвался Ерезеец. «Нет прегрешения хуже отхода от святых отеческих установлений, мы...» Ему не было суждено договорить, а Коренге дослушать. Кажется, самым первым насторожился Тарон. Он вскочил и стремительно обернулся, и Коренге сразу бросилась в глаза, что у бесстрашного кобеля поднялась дыбом вся шерсть, как бывает только от ужаса. Мгновением позже на площадь упала... Неестественная тишина. По улочке, что вела от ворот, к строителям короба со всех ног бежал маленький мальчик, с сынишка, резейце, приютившего Иорию к ренгу. Рот малыша был раскрыт для отчаянного крика, но он не кричал. Топот босых ног по твердой земле был единственным звуком, а за мальчиком, неторопливой и какой-то неживой рысью, бежал большой пес с длинной шерстью, свисавшей войлочными шнурами некогда белый, он был неописуемо грязен, на шее запеклась кровь. Из пасти безостановочно текла слюна, уже превратившая шерсть на груди и передних лапах в мокрый колтун. Он не щерил зубов, не рычал, и не лаял. Но сказать, что пес был страшен, значит ничего не сказать. В нем не было ярости. Его облик источал нечто гораздо худшее, чем ярость. Он бежал за своим маленьким хозяином не для того, чтобы отдать ему пойманную лесу, не за тем, чтобы приластиться и умыть его языком, как делал всегда. В облике любимого пса мальчика настигала смерть. Прежняя сущность белого халисунца была мертва. Вместо нее вселилось чудовище, уже не способное жить но очень даже способное убивать, и вот это было по-настоящему жутко. Каренгат даже не подозревал, с какой быстротой, оказывается, может опустить площадь. Полтора десятка мужчин во главе со жрецом, возившиеся у короба, исчезли буквально в мгновение ока. Только что были здесь, и все. Нету их. Подевались неизвестно куда, сметенные звериным нерассуждающим ужасом. Остались лишь коренга с его неуклюжей тележкой, да не привыкшая бегать теория. Да, Тарон. Он-то, Тарон, и сорвался с места самым первым, не оглядываясь на хозяина и не дожидаясь приказов. Он не стал тратить время на то, чтобы обижать воздвигнутый короб с наброшенным, но еще не натянутым шелком, махнул прямо через верх, и четырехаршинная преграда не остановила его. Силясь расправиться, спутанные крылья яростно рванули попонку, о которой Тарон начисто позабыл. Прочная замша разлетелась бесформенными клочьями. Обладая с хоть капли прежнего смысла, он бы, по крайней мере, остановился. Но его ум перестал жить прежде тела, а тело неотвратимо сила к упавшему мальчику, не ускоряя и не замедляя побежки и, кажется, вовсе не замечая торона, летевшего наперерез, то ли в невозможном прыжке, то ли в отчаянной попытке полета. Пока длился этот прыжок, правая рука кренги успела взметнуться над головой, выдергивая узкий ремень, всегда лежавший на готове вдоль ног. Проща с резким свистом рассекла воздух. Камень размером в кулак ударил белого пса между занавешенными густой шерстью глазами. Человека такой камень убил бы на месте, но пес и череп был куда толще и прочнее человеческого. Бегущая смерть, уже не восприимчивая ранным и увечьям лишь споткнулась, сбившись с ровного шага. И сверху на нее обрушились челюсти, хлещущие крылья и когтистые лапы тарона. Удар отбросил из шибко лисурского кабеля. Но и тарон не удержал равновесия. Псы покатились, сцепившись, хрипя и пуская по ветру клочья окровавленной шерсти. Эория была уже возле мальчика. Подхватив его на руки, Сигванка в три прыжка вернулась с ним к коренге. Тот терзал рычаги, выдирая колесо тележки из щели между камней туда. Скорее туда, где рвали один другого два кабеля живой и неупокоенный мертвый. Боль Тарона белым огнем ударила в плечо, лишая руку движения. Коренга вскрикнул, задохнулся. Бешеным рывком высвободил колесо и, что было силы, бросил тележку вперед на помощь Тарону. На самом деле он очень мало что мог для него сделать, но не задумывался об этом. Объезжая треклятый короб, он повернул так, что задние колеса ерзнули по земле, словно польду. И все равно опоздал. Холесунский пес лежал на боку. Его язык и губы еще подрагивали, но это уходило последняя видимость жизни. Страшные челюсти Торона все таки сомкнулись на его затылке, сломав позвонки, и смерть быстро забирала то, что принадлежало ей по праву. Победитель медленно поднимался, шатаясь от изнеможения и нахлынувшей боли. Битва оказалась скоротечной, но все силы были выплеснуты без остатка. Левое крыло Тарона беспомощно свисало, перекушенное в плече. Мальчик плакал, прижимаясь к Ории. Это был храбрый горский мальчик, охотник на лис, умевший рассуждать очень по-взрослому. Но сейчас он хватался за Иорию, как младенец за мамку, и плакал от пережитого ужаса. Его плач послужил словно бы сигналом. На площади вновь начали появляться люди.